Злодейство феи Морганы Однажды Артур со многими рыцарями отправился охотиться в большой лес. Король заприметил между деревьями белого оленя и вместе с королем Уринсом и сэром Акалоном Гальским поскакал за ним. У всех троих были хорошие кони, и они скакали так быстро, что далеко опередили всех остальных». Не проскакали они и десяти миль, как их лошади в изнеможении пали на землю. Охотники двинулись дальше пешком, но олень все еще убегал от них. «Что будем делать?» — спросил своих спутников Артур. «Мы устали и измучены». «Пойдем дальше», — предложил король Уриенс. «Найдем какое-нибудь жилище». Они брели через лес, пока не вышли на берег озера, и там увидели оленя, затравленного стаей собак. Артур протрубил в рог в знак своей победы. И они разрубили оленя на четверо.